Игра номер 21. Настройтесь на себя шестилетнего. Я больше не уверен в вопросе, но знаю, что ответ «да». Леонард Бернстайн, композитор. Иисус не просто так сказал «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Дети знают важные вещи. Вещи, от которых мы, взрослые, очень стараемся их отучить. Сегодня, вместо того, чтобы призывать своих детей быть осторожными и поступать ответственно, вы должны следовать их примеру. Вот как. Первое. Поверьте. Вам не нужно говорить ребенку, что все возможно. Дети — профессиональные притворюшки. Они преуспели в том, что специалисты по поведенческим наукам называют визуализацией. На самом деле спортсмены, которые тренируются для участия в Олимпийских играх, Проводят столько же времени, мысленно репетируя свой успех, сколько занимаются физическими упражнениями. Не знали? Да вы что? А дети могут вас этому научить. Им не нужно разрешения, чтобы стать пилотом, врачом или архитектором. Они уже летают по комнате, лечат кукол и строят замки из песка. Они знают, что палочки от эскимо могут стать лодками, дубинками или мостами, наведенными через рвы. Или еще лучше пригодятся, чтобы вымостить ими путь до Болгарии. Второе. Спросите, что за спешка? Если вы хотите расширить свой мир, отправляйтесь на прогулку с четырехлетним ребенком. Мир детей бесконечно интересен. Для них нет ничего плохого. Они замечают, как солнце блестит в грязной луже, как улитка рисует восьмерку из слизи на тротуаре, как ястреб присел на почтовый ящик соседа. Конечно, вы знаете статус всех и каждого в Facebook, А дошкольники? Они знают все остальное. Хэштег S&F. Покажите нам свое прекрасное шестилетнее я. Вечеринка. Открытая дверь номер один. Тот, у кого все призы. Жизнь коротка. Любовь безгранична. Живи так, будто завтра не наступит. Майкл Роботем. Автор книги «Life or Death». Оливия Поуп привлекательная главная героиня популярного телевизионного политического триллера «Скандал» в Вашингтоне была известна как решатель проблем. Ее компания гладиаторов в костюмах работала сверхурочно, чтобы смягчить и предотвратить множество кризисов. К счастью, наши личные проблемы не имеют серьезных политических последствий, но это не мешает нам быть преданными делу управления кризисами, как госпожа Поуп. Говорят, что средний взрослый тратит 73% времени бодрствования, чтобы исправлять что-то, планировать, пытаясь предотвратить что-то или устранить беспокойство. Вместо того, чтобы лично вмешиваться в решение проблемы, мы можем также легко отпустить ее и позволить величию Вселенной сделать свое славное дело. Агрессивная тактика иногда срабатывает, но в ней используется слабая энергия. Энергия — которая всегда будет играть второстепенную роль по отношению к простой силе готовности, благодарности, доверия к жизни. Благодарность приносит открытость, гибкость, новые возможности. Это необходимое условие для перемен, отправная точка для проявления добра. Культурная норма гласит, в этом мире нужно побороться за то, что хочешь получить. Ничто не дается легко. Но есть и другой способ. Когда вы приучаете разум к благодарности, то будто возвращаетесь из места силы. Вы открываете энергию, которая объединяет и поощряет целостность. Да, эта энергия невидима. Некоторым труднее в это поверить, но она гораздо более ощутима и мощна, чем принуждение, хрюканье и стоны. Если вы попадаете на чистоту благодарности, то можете отступить назад и позволить событиям развиваться, с легкостью и изяществом. Десерт. Если бы мне когда-либо пришлось обозначать принципы духовного пути к исцелению, номер один в моем списке — это смеяться как можно чаще. Анита Мурджани, автор книги «Моя победа над раком». Вспомните Моцарта. За свои короткие 35 лет он написал более 600 музыкальных произведений. Многие люди... Такие, как Чайковский, который называл его «Христом в музыке», верили, что музыка Моцарта вдохновлена Богом. Сам Моцарт первым признал, «Я понятия не имею, откуда и как мне приходят эти идеи». Но он знал, что не может заставить их прийти. Грубо говоря, Моцарт был большим ребенком. Он любил игры и имел склонность к крайне пошлому юмору. А еще мастерски показывал карточные фокусы играл в бильярд, обожал дурачиться и держал много домашних животных, в том числе скворца, который насвистывал мотив сочиненного хозяином фортепианного концерта номер 17. Моцарт любил танцевать и шутить над друзьями. Короче, великий музыкант следовал за своей радостью. Он играл и позволял вселенной использовать себя как своего секретаря. Моцарту легко давалось сочинять музыку. Он редко что-то менял или делал пометки в своих записях как будто скачивал их прямо с небес. Именно поэтому созданные им произведения до сих пор звучат легко, радостно и элегантно.